Радгар никогда не видел подобной красоты. Его взгляд оказался намертво прикован к небу. Сколько здесь этих звёзд? Сотни? Тысячи? Они проносились по небосводу, как птицы. Медленно, плавно, позволяя рассмотреть себя во всей красе. Каждая звезда оставляла за собой белоснежный шлейф, как невеста, плывущая к алтарю, а затем исчезала за горизонтом. Невозможно оторвать взгляд от этого волшебства. Он даже позабыл о девушке в своих руках, хотя она окружила голову не хуже звездопада. Сколько прошло времени, прежде чем последняя звезда пронеслась по небосводу? р о д г а р не помнил. Опустив рассеянный взгляд, он оттолкнулся на счастливую улыбку Анны. Что она творит с ним? Она, ведьма, лишила его разума. Иного объяснения нет. Стоило ей прижаться, поцеловать его, как все мысли вылетали из головы. Кроме, пожалуй, одной. Он безумно хотел эту женщину. Даже сейчас, глядя на нее такую доверчивую счастливую, он с трудом удерживался от чего-то большего, чем просто поцелую. Интересно, она сама понимает, чего добивается своими заигрываниями. Он не юнец, ему не хватит обычной романтики. Всё это нужно заканчивать. Ещё немного, и охотник просто сорвётся. Возьмёт эту девчонку прямо здесь. И плевать, что после этого его карьера будет с позором окончена. И хорошо, если только карьера, а не жизнь. Нам пора. Радгар сам поразился хриплости своего голоса. Нужно вернуться в резиденцию. Глупый, нежно мурлык. Нежно мурлыкнула Анна, коснувшись ладони его щеки. «Теперь этот отбор мне не нужен». «Почему же?» — криво усмехнулся Радгар. «Но зачем он тянет? С каждой м и н у т о й сдерживать себя всё сложнее. Ты можешь стать королевой». «Ты не понимаешь», — покачала головой девушка. «Я...» «Хватит!» — резко оборвал её охотник. «Я не желаю ничего слышать. Мы уходим». Не став больше тянуть, он сделал то, чего хотел последние полчаса. Обхватив ноги девчонки, Радгар резким движением оторвал её от земли и перекинул через плечо. Она крякнула от неожиданности, но он не обратил внимания. Открыв портал, шагнул в него и переместился в резиденцию. «Да как ты смеешь!» – взвизгнула Анна, когда Радгар поставил её на ноги. Они вернулись в спальню девушки. К счастью, Рихарда здесь уже не было. Бросив взгляд на девчонку, охотник насмешливо улыбнулся. в з ъ е р о ш е н н с растрёпанными чёрными волосами, она походила на ведьму. Добавить сюда сверкающие негодованием глаза, и Радгар был почти уверен, что она вот-вот проклянет его. Шутки шутками, но Анна выглядела подозрительно бледной. Использование магии не прошло бесследно для ее здоровья. «Ты... ты...» — шипела она в ярости, сжимая и разжимая пальцы. «Ответь мне на один вопрос», — Радгар осторожно взял Анну за плечи. Уже без грубости, но настойчиво, чтобы она слышала то, что он ей говорит. «Зачем ты это сделала?» «Хотела посмотреть на звездопад», — обиженно выплюнула герцогиня. Казалось, она сейчас расплачется от нахлынувших эмоций. «Создатель, за что ему это? Только плачущей девчонки не хватало». «Ты ничего не знаешь». Она попыталась взять себя в руки. Тонкие пальцы вцепились в его рукава мёртвой хваткой. Казалось, она не отпустит его даже под страхом смерти. «Я знаю, что из-за тебя у меня будут проблемы», недовольно фыркнул охотник, отводя взгляд. В нём бушевали эмоции. Не сразу он понял, что боится вовсе не н е п р и я т н о с т и со стороны начальства. Он не мог успокоиться из-за переживаний за эту безответственную ягазу. «Анна, если бы на тебя напали? Чем ты думала, чёрт возьми?» Не удержавшись, Радгар слегка встряхнул её. «Думала о тебе!» – выпалила эта девчонка, сцепив пальцы ещё сильнее. Она попыталась дёрнуть охотника на себя, но в итоге сама придвинулась к нему. Слишком большая разница в весе. Радгар смотрел на неё, как на сумасшедшую. Когда она отправлялась в своё безумное путешествие, они ещё не были знакомы. Что за чушь? «Ты не в себе!» — буркнул охотник и попытался отстраниться, но девчонка лишь сильнее вцепилась в него. «Постой!» — почти закричала она, стянув ткань на его рукавах так сильно, что там затрещали нитки. «Радгар, ты не можешь уйти! Я заберу тебя с собой в свой дворец, и тебе не придётся жить в этой отсталой провинции!» «Во дворец?» — скептически вскинул бровь Радгар. «Так, похоже, девчонка бредит. И почему она называет Западное Королевство провинцией? о н а второе по величине Королев Содружества». «Не империя, конечно, но гордое и сильное государство». о п р и л я к попросил Радгар, кивая на застеленную кровать. «Кто ты?» — девчонка будто не слышала его. «Откуда родом? Почему моя магия не действует на тебя?» Она обвела его фигуру туманным расплывчатым взглядом. «Это очень редкая особенность, почти невозможная», — пролепетала она и начала оседать на пол. Тихо ругнувший себе под нос, Радгар подхватил Анну на руки. «Эта избалованная дура второй раз за день теряет сознание, а отвечать ему...» Виноват в этом будет он, ведь именно Радгар отвечает за состояние каждой участницы. Никогда прежде охотник не испытывал страха перед ответственностью. Он выполнял свою работу качественно, но если где-то напортачил, то всегда был готов ответить. Почему же сейчас он испытывает странное, несвойственное ему раздражение? Ответ нашёлся быстро, потому что переживает за эту девчонку. Глупая, безответственная, смазливая неженка, ежедневно подвергает себе опасности. Интересно, как она жила раньше? На месте родителей этой девчонки он бы уже чокнулся от её выходок. Несмотря на раздражение, Радгар очень аккуратно уложил Анну в постель. «Хотела посмотреть на звездопад? Ха! Ради этого стоило сбегать? Ради этого зрелища стоило рисковать своей жизнью?» «Хм, да, если подумать, то, пожалуй, стоило». Радгар никогда не видел ничего подобного. Здесь в резиденции довольно ярко сияла луна, а её свет затмевал собой сияние звёзд. Рассмотреть звездопад во всей красе не получится. Может, то, что она сбежала в чистое поле в какой-то мере разумно? «Нашлась!» – охнул Рихард, просунув голову в дверь. В этот момент Радгар склонился на данный и поправлял её голову на подушке. Охотник раздражённо передёрнул плечами. И чего входит без стука? «Почему ты сразу отбой не дал? Наши все на ушах!» «Не до того было!» – буркнул в ответ охотник. «Вправлял мозги будущей королеве!» «С каких пор ты заделался воспитателем?» – искренне удивился Рихард, вопросительно з а г н у в бровь. «Не замечал за тобой тяги к нотациям». «Старею», — мрачно ч у д и л с я охотник. «А куда она сбежала? И зачем?» — нахмурился Рихард. Внимательно всмотревшись в лежащую на постели девушку, он смерил друга внимательным взглядом. «Это ты её...» «В обморок упала», — рыкнул в ответ Радгар. «Применила магию, пыталась заставить меня извиниться». «Это она зря...» — Рихард прыснул от смеха. «Что у вас произошло?» э т о ягоза хотела посмотреть на звездопад», — закатил глаза охотник. «Отправилась в какую-то глушь, одна посреди голого поля. Вот я и пытался объяснить избалованному ребёнку, какую глупость она творит. У ребёнка в голове не укладывалось, что кто-то смеет не дуть ей в попу, а дать хорошего ремня». Радгар впервые лгал другу. Всё что угодно, лишь бы никто и мысли не допустил, что он едва не набросился на невесту принца. «Ясно», — хмыкнул Рихард. Странно так хмыкнул, словно что-то заподозрил. «Если она никому не скажет о своем побеге, то все можно будет уладить. Наши никому не проболтаются. Проблемы нам не нужны». «Хорошо», — кивнул Радгар, устало вздохнув. «Вымытался», — п о н и м а ю щ и улыбнулся друг. «Этот отбор идет всего два дня», — прошептал охотник, качая головой. «А я так устал, словно неделю непрерывно охотился на кхардов и закрывал порталы. Эти женщины сведут меня с ума», — обреченно произнес он. «Осталось всего двадцать восемь дней». Попытался ободрить его Рихард, но, получив тяжёлый взгляд предупреждения, умолк. «К концу этого фестиваля безумия я слягу с седыми волосами», — рыкнул Радгар, тяжёлым шагом направившись к двери. «Ему нужен отдых. Завтра снова приключится очередной сюрприз, требующий колоссальных затрат всех его нервных ресурсов. Никогда не думал, что когда-нибудь подумают об этом, но Радгар начал скучать по Кхардам». «Кстати, забыл сказать», — окликнул его Рихард у двери. «Завтра вечером состоится вечеринка в пижамах». что не понял охотник. «Все девушки соберутся в одной спальне и будут секретничать». Он многозначительно приподнял брови. «И Клариса тоже приглашена». Радгар тихо выматерился себе под нос.